Сибирский стрелок, три мачты, две трубы, узкий корпус, мотало на волнах, хлестало дождем. Хищный силуэт корабля, серая на сером, то вырисовывался на фоне холодного весеннего неба, то совершенно исчезал, сливаясь с морем. Едва брежело, солнце нерешительно щупало край горизонта. Колчак стоял на палубе, кутаясь в плащ. Ветер пробирает до костей, как не кутайся. К холоду привыкнуть невозможно. Человек просто не приспособлен для этого. Все может вынести и голод, и жажду, но только не холод. Можно, впрочем, приучиться терпеть, хотя недолго. Колчак не вспоминает сейчас ледовые походы. Только мельком. Самое главное — практическое. С наступлением войны оборвались почти все его связи со старыми товарищами по полярным экспедициям. Война выше справедливости — Выше личного счастья, выше самой жизни. С этой жизненной позицией Колчака, сформулированной, как это у него водилось, с предельной отчетливостью, никто из них согласиться не мог. Жизнь развела. Война развела. Но до чего же холодно? С рассветом нужно начинать минирование. Колчак прошел на корму. Привычная теснота эсминца делала невозможным любое душевное смятение. Упорядочивало впечатления и эмоции. Вот где все расставлено по местам и где для всего определено собственное место. При виде командира матросы, вкручивавшие в мину запалы, вскочили. Вытянулся и молодой мичман, командовавший ими. Колчак кивнул ему в знак приветствия, снова глянул на небо, определенно светает. «К утру успеете?» «Так точно, господин капитан», — быстро ответил мичман. «Минорепас в юшке мотайте так, чтобы мина встала на семи метрах», напомнил Колчак. «На семи, не меньше». Мичман снова ответил так точно, но командир уже скрылся. Туман становился легче, начинал рассеиваться, поплыл в утреннем ветре, цепляя подолами по воде. Ослепительный розовый свет хлынул вдруг из-за облаков на горизонте. «Ставить на семи метрах!» Мичман смотрел, повернувшись, как матросы сталкивают мину за борт. Обтёр пот, неожиданно выступивший на лбу. Пот был холодным, как туман над Балтикой. Он перевел взгляд выше, на небо и туман. Розовое сияние исчезло так же неожиданно, как и появилось. Всё опять заволокло тучами. Тревожно. И от того, что ветер усиливается от его свиста, в душе что-то сжимается. Матрос постарше сквозь зубы проговорил, обращаясь к своему товарищу. «На пяти метрах мина зависают-то. Здесь глубина другая». Напарник, более молодой, с угрюмым и красивым лицом, ответил тихо. «Подумаешь, всего два метра. Так и надежней". Немец быстрее подорвется. Первый покачал головой. Он не первый год уже плавал и сомнений насчет командования никогда не держал. «Приказали на семи ставить». «Ну так ныряй да сматывай!» — фрыкнул молодой. Он поглядывал на напарника насмешливо. «Что, неохота? Холодна водица?» Матрос постарше не ответил, только непроизвольно передернул плечами. Водица была свинцово тяжела, и даже при взгляде на нее леденило сердце. Напарники молча подтащили к борту очередную мину. «О чем говорить? Все переговорено». Колчак, разумеется, не видел их и не слышал. Рыболтовский и Подгорский явились перед ним из тумана клочьями плывущего над палубой. Что? Колчак остановился. Лица его товарищей были тревожны. Они быстро переглянулись и Рыболтовский доложил. Перехватили радиограмму противника. Два немецких крейсера вышли в море. Не будем паниковать раньше времени, сказал Колчак. День только начался. Для нас он может и не закончиться, отозвался Рыболтовский. «У нас сто мин на борту. Мы же как пороховая бочка. Что будем делать?» Колчак ответил спокойно. «Продолжать минирование». Война выше самой жизни. Удивительным образом умел Александр Васильевич превращать стройные схемы и планы в их полноценное воплощение в реальности, а смертельную опасность — в работу, требующую скрупулезного выполнения и ничего больше. Если бы его спросили попросту, «А как это вам удается, Не бояться ничего, Александр Васильевич?», он бы, наверное, так же попросту ответил, «Обычно я занят другим». И это было правдой. Но подобных вопросов никто, понятное дело, не задавал. Все тоже были заняты другим. Мины одна за другой уходили на глубину.